Телеграмма кончалась словами «Срочно вышлите 2 миллиона патронов в мое распоряжение для 6-й дивизии». В этой приписке обычной для Сталина целая система. Армия имела, конечно, своего начальника снабжения. Патронов всегда не хватало, и они посылались по прямому наряду главнокомандующего в зависимости от наличных запасов и относительной важности фронтов и армий. Но Сталин обходил все инструкции нарушал всякие порядок. Помимо своего начальника снабжения, он требует патронов через Ленина, притом не в распоряжении армейского командования, а для отдельной дивизии, которой он, очевидно, хочет показать свое значение. Второй поход начался очень успешно для Юденича, и борьба за Петроград сразу получила глубоко драматический характер. Считая, что нам не справиться со всеми фронтами одновременно, Ленин предложил сдать Петроград. Я восстал. Большинство политбюро поддержало меня. Борьба за Петроград получила крайне драматический характер. Враг был на виду у столицы, которая была подготовлена к борьбе на улицах и площадях. Когда в советской печати шла речь об обороне Петрограда без дальнейших определений, то имели в виду всегда... Этот второй осенний поход Юденича, а не весенний эпизод. Но осенью 1919 года Сталин находился на Южном фронте и к обороне Петрограда не имел никакого отношения. Официальные документы этой основной операции против Юденича давно опубликованы. Сейчас оба похода Юденича слиты воедино и оборона Петрограда изображается как дело рук Сталина. Об этом первом периоде работы Сталина на Южном фронте не опубликовано никаких материалов. Дело в том, что этот период длился очень недолго и закончился достаточно плачевно. К сожалению, в изложении этого эпизода я не могу опираться ни на какие материалы, ибо он не оставил никаких следов в моем личном архиве. Официальный архив остался, разумеется, в комиссариате по военным делам, «В Реввоенсовете Южного фронта при командующем Егорове были членами Сталина Берзин, ушедшие впоследствии окончательно в военную работу и игравший видную роль, если не руководящую, в операциях республиканской Испании. Однажды ночью, относительно даты, к сожалению, ничего сообщить не могу». Берзин вызвал меня к прямому проводу и поставил мне вопрос, обязан ли он подписать оперативный приказ командующего Южным фронтом Егорова. Согласно порядку, подпись комиссара или политического члена военного совета под оперативным приказом означала лишь, что приказ не заключает в себе никаких задних контрреволюционных мыслей. Что же касается оперативного смысла приказа, то он целиком лежал на ответственности командующего. В данном случае дело шло об исполнении оперативного приказа главного командования. Приказ Егорова являлся только передачей и истолкованием этого приказа в подчиненную ему армии. Сталин заявил, что приказ негоден и что он его не подпишет. Ввиду отказа члена ЦК подписать приказ, Берзин не решался ставить свою подпись. Между тем, оперативный приказ за подписью одного командующего не имел действительно силы. Какие доводы выдвигал Сталин против приказа, имевшего, насколько помню, второстепенное значение, сейчас восстановить не могу. Во всяком случае, у Сталина была полная возможность вызвать меня к прямому проводу и изложить мне свои соображения. Или, если он предпочитал это, вызвать по прямому проводу Ленина, командующий Южным фронтом. Если он был согласен со Сталиным, мог в том же порядке предложить свои соображения главнокомандующему или мне. Возражения Сталина были бы, разумеется, немедленно обсуждены в Политбюро. У главнокомандующего запросили бы дополнительных объяснений. Но, как и в царицене Сталин предпочел другой образ действий. «Не подпишу», — заявил он, — «чтобы показать все свое значение своим сотрудникам и подчиненным». Я ответил Бирзину. Приказ был на командующего, закрепленный комиссаром, стал бы для вас обязательным. Подпишите немедленно, иначе будете преданы трибуналу. Берзин немедленно дал свою подпись. Вопрос перешел в бюро Ленин сказал не без смущения, ничего не поделаешь. Сталин опять пойман с поличным. Решено было отозвать Сталина с Южного фронта. Это была вторая крупная осечка. Помню, что он приехал смущенный, но не обнаружил обиды. Наоборот, говорил, что цель его достигнута, так как он хотел обратить внимание на неправильность отношений между главным командованием или командованием фронта, что приказ был на командующего ничего опасного в себе не заключал, но был издан без предварительного запроса мнения южного фронта только неправильно. И что именно против этого он, Сталин, протестовал и чувствует себя вполне удовлетворенным. Во всяком случае, он явно делал все, чтобы замести следы и сделать бывшее как бы не бывшим. В вопросах стратегических я всегда предоставлял первое слово главнокомандующему. Однако мое знакомство с Южным фронтом подсказывало мне, что план в корне ошибочен. Деникин успел передвинуть свою базу с Кубани на Украину. Наступать на казачество значило насильственно толкать его в сторону Деникина. Главный удар надо было нанести наоборот. По линии водораздела между Деникиным и казачеством. В полосе, где население целиком против казаков. Против Деникина и за нас. Но моя борьба против плана казалась продолжением конфликта между военным советом и военным фронтом. Смелга и Гусев... При содействии Сталина изображали дело так, будто я против плана, потому что вообще не доверяю новому главнокомандующему. У Ленина было, видимо, то же самое опасение, но оно было ошибочно в корне. Я не переоценивал Вацетиса, дружески встретил Каменева и стремился всячески облегчить его работу. Вопрос был настолько важен. Борьба вокруг плана и вопросов командования приняла столь острый характер, что 4 июля я прибег к крайнему средству, подал в отставку. Чтобы понять группировку в этот момент на верхах партии, нужно напомнить о конфликте между Восточным фронтом и главнокомандующим Вацетисом косвенно и со мной. Конфликт вокруг стратегии Восточного фронта был конфликтом между главнокомандующим Вацетисом и командующим Восточным фронтом Каменевым. Оба они были полковниками генерального штаба старой царской армии. Между ними шло несомненное соревнование, в которое втянуты были и комиссары. Коммунисты Ставки поддерживали Вацетиса. Члены Реввоенсовета Восточного фронта Смилгалашевич, Гусев были целиком на стороне Каменева. Трудно сказать, кто из двух полковников был даровития. Оба обладали несомненными стратегическими качествами, оба имели опыт Великой войны, оба отличались оптимистическим складом характера, без чего командовать невозможно. Вацетис был упрямее, своенравнее и поддавался, несомненно, влиянию враждебных революции элементов. Каменев был несравненно покладистее и легко поддавался влиянию работавших с ним коммунистов. Восточный фронт был, так сказать, первенцем Красной Армии. Он был снабжен всем необходимым, в том числе и коммунистами, больше, чем какой-либо другой из фронтов. Адмирал Колчак считался в тот период и вполне основательно главным врагом. Он доходил до Казани, угрожал Нижнему Новгороду, откуда открывался прямой путь на Москву. Не мудрено если революционная страна собрала, так сказать, сливки в пользу Восточного фронта. Продвижение вперед против Колчака после двух периодов отступления шло теперь с полным успехом. Вацетис считал, что главная опасность теперь на юге, и предлагал задержать армию Восточного фронта в течение зимы на Урале, когда опасности настолько не будет, чтобы передать Южному фронту ряд дивизий. Общая моя позиция изложена была еще ранее в телеграме 1 января. Я стоял за обеспечиванием непрерывного наступления на Колчака. Однако конкретный вопрос определялся соотношением сил и общей стратегической обстановкой. Если у Колчака за Уралом серьезные резервы, если наше продвижение с непрерывными боями успело значительно истощить Красную армию, то ввязываться в дальнейшие бои за Уралом представляло бы опасность, ибо требовало бы новых пополнений из свежих коммунистов и командиров, а все это необходимо было ныне для Южного фронта.